на брошь и половина дохлой собаки. В чем дело? Каким образом ты принимаешь меня в этом доме, да еще угощаешь за счет своей тетки? Очень просто. Как только я намекнул, что хотел бы видеть тебя сегодня здесь, она немедленно согласилась и предоставила мне свою столовую и свое вино. Что за чудеса? Ведь она меня не переваривает. И вдруг, видишь ли, корки. Как бы тебе лучше объяснить, перебил меня Акридж. Мы с теткой находимся сейчас как бы на заре новой жизни. Она стала совсем ручная, готова расшибиться в лепешку, чтобы мне угодить. Я тебе расскажу все по порядку. История занимательная и поучительная, может, даже пригодится в жизни. Валя, рассказывай, как это случилось. Все это произошло после того, как я заложил ее брошку. Ты заложил ее брошку? Да, представь себе. Слушай, тебе. — Приходилось когда-нибудь встречаться с человеком по прозвищу Джо Адвокат? — Нет. — Ну и не желаю тебя. Нехороший этот Джо, нечестный человек. — Чужие брошки, что ли, в ломбард закладывает? Акридж грустно посмотрел на меня и поправил пенсне. — Не ждал я этого от тебя, Корки. Сначала выслушай, а потом суди. Я заложил теткину брошь исключительно в интересах дела. «Да иначе как бы я мог купить половину собаки?» «Какую еще к черту собаки?» «Как я тебе не говорил, собаки?» «Первый раз слышу». «Господи ж». «Значит, я не с того конца начал. Ну вот, слушай, начну по порядку. Итак, этот прохвост Джо по профессии букмекера. Неважная эта профессия, надо тебе сказать, что мне случалось с ним изредка заключать кое-какие сделки. Никаких других отношений между нами не было, а тут надо же было случиться». Захожу я как-то в ресторан, вижу, сидит он, подозвал меня, предложил стаканчик другой вина. Я охотно согласился, сам знаешь, дружище, иногда стакан хорошего вина как-то сразу меняет настроение. «Славный, — говорю, — сегодня денек». «Да», — говорит Джо. И вдруг ни с того ни с сего мерзавец спрашивает, хотите нажить много денег? «Хочу. Так слушайте, можно дело сделать». Мне один из моих клиентов задолжал порядочную сумму и вместо денег отдал собаку, которая обязательно должна получить первый приз на выставке. Это уж известно. Сами понимаете, что после этого она сразу приобретет большую ценность. Так вот, хотите купить половину этой собаки? Еще бы! Так по рукам? Да, но у меня ведь нет денег. Что ж, неужели у вас не найдется каких-нибудь 50 монет? У меня пяти не найдется, не то что 50 Джо безнадежно посмотрел на меня. Ничего не ответил и, докончив свое вино, вышел на улицу. Я тоже уныло поплелся домой и по дороге принялся обдумывать создавшееся положение. Я, брат, чувствую, хорошее дело сразу. У меня по этой части нюх, можно сказать, особый. А здесь уж сомневаться не приходилось. Дело первый сорт. Весь вопрос в том, где достать денег. Каждый раз у меня заминка на этом месте. Думал я, думал, где бы это достать денег, а тетке даже и не вспомнил. Я ведь ее знаю. У нее свой взгляд на деньги и довольно гнусный. За всю свою жизнь гроша одного мне никогда не дала, не то чтобы из затруднительного положения человека вывести. И вдруг, совершенно неожиданно, она-то и разрешила мою задачу. Все, судьба, против судьбы не попрешь. Пришел домой, вижу, она укладывается. Я, собственно, и раньше знал, что она на следующий день отправляется путешествовать, да как-то не думал об этом. Стэнли, говорит, чуть не забыла, пойди завтра к ювелиру на Бонд-стрит, возьми у него мою бриллиантовую брошь, я отдавал ее в починку. Когда принесешь домой, положи в ящик моего бюро, запри на ключ, а ключ перешли мне в заказном письме. Сказано, сделано. До четкиного возвращения я успею разбогатеть. Собака возьмет приз, все будет в порядке, оставалось только запастись вторым ключом, чтобы своевременно положить брошь на место. Все складывалось как нельзя лучше. Я проводил тетку на вокзал, потом пошел к ювелиру, взял брошь, снес ее в ломбард и, выйдя оттуда первый раз за много месяцев, почувствовал уверенность в своих возможностях. Затем я позвонил Джо по телефону и, покончив дело с собакой, вступил, как мне казалось, на путь полного материального благополучия. Но, дружище, на этом свете ничего нельзя предвидеть. В этом-то и есть штука, что вся жизнь состоит из неожиданностей. Дня два спустя вдруг зовут меня к телефону. Никогда не забуду. этой минуты. Был прелестный, теплый вечер, я сидел под тенистым деревом и мечтал. Заходящее солнце окрасило горизонт пурпуром и золотом. Птички щебетали, и я ясно помню, что за минуту до того, как меня позвали, я думал о том, как мир прекрасен и что жизнь похожа на нежную сказку. Подошел к телефону. Алло! — послышался голос. Это был Джо Адвокат. — Вы у телефона? — спрашивает этот негодяй. — Да, я. — Слушайте. — Что? — Слушайте. — Знаете? Собака, о которой мы говорили, которая должна была получить первый приз? — Да, ну, в чем дело? — Приза она не получит. — Это почему? — Потому что она сдохла. — Да, старина, мне не стыдно тебе признаться, что, услышав это, я закачался. — Так-таки закачался, сделав усилие, чтобы удержаться на ногах. Спустя несколько секунд, с трудом овладев собой, я глухо спросил, — Так вы говорите, сдохла? — Да, сдохла. — Как же это она так? — Да очень просто. — А как насчет моих 50 фунтов? — Да ничего, они у меня останутся. — Что? — Конечно, у меня, а как же иначе? Раз сделка заключена, так какие еще тут могут быть разговоры? Не беспокойтесь, я знаю закон, недаром меня прозвали адвокатом. Вот вам мой совет. Напишите мне письмо, в котором вы отказываетесь от всех прав на собаку, а я вам пятерку уж так и быть дам. Чистый убыток, ну да ладно. Я написал письмо. Получил пятерку и вернулся домой. Надо было налаживать разрушенную жизнь. Но как? Тетка должна была скоро вернуться. Узнав, что я заложил ее брошь, чтобы приобрести половину дохлой собаки, она не обрадуется. На следующее утро, как снег на голову, свалилась теткина подруга, миссис вининг только ее не хватало. — Доброе утро! — говорит, чтоб ей пусто было. — День-то какой чудный! Просто душа радуется и улыбается во всю рожу. Приехала, — говорит, — за брошкой вашей тетушки. Я судорожно ухватился рукой за пианино, чтобы не упасть. «Зачем? Мне надо идти сегодня на вечер, и я телеграфировала вашей тетушке, чтобы просить ее разрешения взять брошь». Она любезно согласилась, и вот я пришла за ней. Она находится в бюро, которое, к сожалению, заперто на ключ. «Нет, ваша тетушка прислала мне ключ. Он у меня в сумочке. Вот ведь вместе». Открыла свою сумочку, и все кончилось бы большим скандалом, но в это время... Легонько скрипнула дверь, и в комнату, на мое счастье, вкатилась теткина собачонка. Животное удивленно посмотрело на женщину, а та, бросив сумочку на стол, схватила собаку, которая тщетно пыталась выскользнуть из ее рук. «Ах ты моя прелесть, Дуся!» — восторженно повторяла мисс Виннинг. Она стояла спиной, корки. Я шмыгнул к столу, нашел в сумочке ключ, сунул его в карман, и, как ни в чем не бывало, снова принял прежнее положение. Одна минута страха, и все в порядке. Спустя несколько секунд, когда порывы нежности к собаке утихли, мисс вининг вспомнила о брошке. Однако, говорит, мне надо торопиться, и сама роется в сумочке. Что же это, кажется, я потеряла ключ, как же быть? Плохо говорю, но, по-моему, это даже к лучшему. Молодой девушке не нужны украшения. Самое лучшее украшение это скромность и простота. Не тут-то было. Хочу, — говорит, — достать брошь, придется взломать замок. — Ни под каким видом. Мне моя тетка доверила, можно сказать все свое имущество, а вы хотите, чтобы я ломал ее мебель. Простите, это невозможно, — твердо сказал я. Ну, брат, что тут было? Такое поднялось, рассказать невозможно. Расстались мы в сильно натянутых отношениях. Она ушла рассвирепевшая и обещала обо всем написать тетке. Ну и черт с ней. От нее я избавился, но надо было действовать дальше. И не откладывая. Где же достать эти проклятые пятьдесят монет? Да, брат Корки, насчет кредита у меня слабо. Самое важное, конечно, когда собираешься у кого-нибудь занимать деньги, это наметить такого человека, у которого они, безусловно, есть. Одного такого человека я знал. И это был Джо-адвокат. В том, что у него есть необходимые мне деньги, я не сомневался, потому что я их ему сам дал. Особенно я на него не надеялся, но все же, позвонив к нему по телефону и узнав, что утром он будет на бегах в Левесе, я отправился туда с первым поездом в надежде обработать его на предмет нужных мне денег. Человек предполагает, а Бог располагает. Я простоял около этого мерзавца, битых три часа, а толку не добился. Везло ему, негодяю, до потери сознания. Деньги так и загребал. До того много напихал их в портфель, что тот по всем швам начал трещать. Но когда я обратился к нему с просьбой дать мне взаймы какие-то несчастные, пятьдесят фунтов, он и глазом не моргнул, даже не посмотрел в мою сторону. Да что от такого человека ждать? Известное дело букмекер. Пробовал его уговаривать, какой там заладил одно не дам да не дам а вот говорит что я могу вам предложить я был обрадовался двадцать фунтов дадите нет и десяти не дам и пяти говорит мерзавец не дам и даже одного не дам а вот взять вас с собой завтра в сандойн набега это можно и даже подвести на автомобиле потому как он со мной говорил можно было подумать что он предлагает мне сделку на исключительно выгодных для меня условиях Хотелось мне Корке отказаться, но, сообразив, что в Сандойне у него может быть такой же удачный день, как и здесь, я принял его предложение. Ведь может же под влиянием удачи и такой прохвост, как Джо, размякнуть? Такую минуту мне следовало быть возле него. Скверно влияет на человека общение с подобными типами. Знаешь, Корке, ночью мне приходили в голову мысли о том, что если бы представился удобный случай во время поездки, Я не прочь бы заглянуть в его портфель. Но я решил, что это не достойно меня. Да, кроме того, вряд ли такой случай подвернулся бы, и я был прав. Я заметил, когда мы сели в машину, что он положил свой портфель между собой и стенкой автомобиля, так, чтобы я никак не мог его достать. Представляешь себе, что это был за человек? В условленный час я был на месте, и мы тронулись в путь. Солнце ярко светило, все кругом дышало радостью, И только мерное постукивание мотора нарушало тишину. Вдруг я заметил, что гудение мотора перестало быть таким ровным, и из-под крышки радиатора настойчиво выбивается пар. Я сказал об этом Джо. Он в ответ пробурчал что-то о том, что забыли налить в радиатор воды, и выругался. — Вы, наверное, говорю, сможете достать воду в этом домике? На дороге весь заросший зеленью стоял небольшой домик, у которого Джо остановил машину и вышел. — Я останусь вас ждать в машине, дайте мне ваш портфель, — вежливо предложил я. — Нет, я лучше возьму его с собой. Да ведь он будет вам мешать, когда вы пойдете назад с ведрами. Не беспокойтесь, я предпочитаю, чтобы он мне мешал, чем быть дураком и отдать его вам. Знаешь, эта болезненная боязнь показаться глупым раздражала меня гораздо больше, чем недоверие к моей особе. Однако спустя несколько минут Джо выглядел глупее, чем это можно было когда-либо ожидать. Домик отделял от дороги железная решетки с калиткой. Этот болван открыл калитку и вошел в сад. Только что он собирался пройти на задний двор, как из-за угла дома показалась собака. Джо остановился. Собака последовала его примеру. Так они и простояли некоторое время, фиксируя друг друга взглядом. Обрати внимание на то, что собака была мирно настроена, и ничего внушающего опасения в ней не было. Но Джо явно забеспокоился. Собака, видимо, желая с ним познакомиться, сделала шаг, чтобы его обнюхать. Обыкновенный собачий прием. «Пошла прочь!» — резко сказал Джо. Собака еще приблизилась и нерешительно залаяла. Тут Джо окончательно потерял голову и, схватив огромный камень, запустил им в собаку. Спас этого дурака его портфель. То есть, до чего доводит человека страх, просто удивительно. Когда собака стала решительно подходить к Джо, он, с тоской оглянувшись на калитку, пронзительно завопил и швырнул свой портфель со всем его содержимым в несчастное животное. Портфель попал в собаку, на секунду оглушив ее. Джо воспользовался этим, бросился к калитке и с треском захлопнул ее за собой. Я был в восторге но дипломатично молчал. «Что же я буду теперь делать?» — спросил Джо. «Попробуйте покричать. Может быть, поможет». Он послушался моего совета, но никто не отзывался. Джо начинал не на шутку нервничать. «Черт возьми, хорошее дело. Я уже опаздываю. А если я не попаду в Сан-Доин к первому заезду, я рискую потерять несколько сот фунтов». «Ты не поверишь, Корки. Но тут первый раз я иначе посмотрел на всю эту историю». Слова эти направили мою мысль по новому руслу. «Послушайте, можно все устроить, если вы дадите мне взаймы 50 монет. Я войду в сад и достану вам ваш портфель». Он молчал. Но в эту минуту проклятая собака, которой надоело смотреть на нас, тихо поплелась назад к дому. Не успела она скрыться, как Джо сорвался и подрал калитки. Не тут-то было. Ты знаешь меня, Корки. в нужный момент я бываю прыток и находчив. Недолго думая, я схватил первую попавшуюся палку и давай колотить ею по решетке. Собака не замедлила явиться, и Джо был принужден ретироваться, не успев выполнить своего гнусного намерения. Здорово он обозлился. Дадите, говорю, пятьдесят монет. Он посмотрел на меня, подождал немного и, как мне показалось, кивнул головой. А может быть и не кивнул, черт его знает. Я открыл калитку и вошел в сад. Собака с лаем бросилась на меня. Я ласково потрепал ее по шее и животу, после чего она, почувствовав во мне друга, положила мне лапы на грудь и пыталась лизнуть меня в щеку. Когда все приличия были соблюдены, я оглянулся, чтобы поднять портфель, но его уже не было. За оградой стояло это слабое подобие человеческого образа — Джо. С победоносным видом он держал в руках портфель. У меня явилось мрачное предчувствие. Но, стараясь сохранить внешнее спокойствие, я весело сказал. Так значит, получать буду крупными. Что? Я предпочитаю, говорю, получить 50 фунтов крупными. Удобнее, знаете, место меньше занимает. Какие 50 фунтов? Да те, которые вы мне обещали за то, что я вам достану портфель. Да вы что, обалдели, говорит Джо? Портфель-то кто достал? Я или вы? Позвольте, но ну, я играл с собакой, успокоил ее. Ну, играйте себе на здоровье, если вам нравится тратить время на каких-то собак. Это ваше дело, но я еще не выжил из ума, чтобы платить вам за это деньги. Поиграйте, поиграйте с собачкой, а я пойду в соседний дом за водой. Послушайте, погодите, начал я, но он уже ушел. Не знаю, сколько времени я так простоял. Он все не возвращался. Я уже начал лелеять надежду, что какая-нибудь другая. Более благородная собака прокусила ему ногу до самой кости, когда услышал шаги. На тропинке показался дряхлый старик с большой белой бородой. Он в недоумении остановился, переводя удивленный взгляд с автомобиля на меня. Я решил от скуки вступить с ним в разговор: Слышь, дедушка, это твой дом? Чего? Твой, говорю, дом. Ага. Нам тут была нужна вода. Выстрели, говоришь, когда? Да никогда, вода! Вот ведь глухая тетеря, жди, пока он тут разберет. Тут, говорю ему, один человек хотел твою собаку убить. Собаку мою купить? Что же это можно за пять шиллингов берить? Знаешь, Курки, у меня есть способность, которой обладают очень немногие. Я умею вовремя воспользоваться случаем. Понятно, будь ты на моем месте или какой-нибудь другой малосоображающий болван, не обижайся, пожалуйста, это я любя. Вы бы стали громче говорить, и все разъяснилось бы как нельзя лучше, но я этого не сделал. Пока он говорил, у меня возникла блестящая идея. Есть, — говорю, — такое дело, вот тебе твои деньги, а я забираю собаку. Старик свистнул, собака подбежала к нему, радостно виляя хвостом. Я взял ее на руки и, не теряя ни минуты, поспешно сунул в автомобиль. Появился Джо с ведром. Достал, фу, черт, тяжело. Когда он подошел к радиатору и начал отвинчивать крышку, собака громко залаяла. Джо вздрогнул и с перепугу бросил ведро. «Кто посадил собаку в машину?» «Я». «Купил и посадил». «Выбросьте ее немедленно к черту». «Ничего подобного. Я везу ее к себе домой». «Пожалуйста, только не в моей машине». «А вот купите ее, тогда можете делать с ней все, что хотите». — На черт она мне нужна. Не желаю я покупать собак. Мало ли что, я не желал, пока вы меня не уговорили. Вам обижаться, говорю, нечего. это собака живая. Видите, что покупаете? Товар лицом. Вы-то ведь мне дохлую всучили. Сколько вы за нее хотите? Пустяки сто фунтов. Он стоял в нерешительности. Сто фунтов! Нет, Шалиш, сто пятьдесят. Цена растет. Подождите, вы послушайте... Растерянно бормотал Джо. Вот что я вам предлагаю, и это уже окончательно. 100 фунтов, если вы уплачиваете деньги в течение одной минуты. В противном случае цена начинает подниматься. Знаешь, брат, мне приходилось в жизни вытягивать деньги от разных людей при разных обстоятельствах. Но никогда за всю мою карьеру не попадалось мне существо, как Джо-адвокат. У него была жирная короткая шея, и был момент, когда я начал подумывать, что он не справится со своим кровяным давлением. Он сделался багровым, губы его дрожали, он что-то невнятно шептал, наконец, опустив руку в портфель и отсчитав деньги, он передал их мне. — Спасибо, — говорю. — Ну, а затем будьте здоровы. Он продолжал стоять, будто ожидая чего-то. — Прощайте, — снова повторил я. — Я, конечно, не хочу вас обидеть, но мне придется отказаться от вашего очаровательного общества. Мы приближаемся к городу, и каждую минуту мне представляется возможность встретить кого-нибудь из своих друзей. Меня могут увидеть в вашем автомобиле, и это, безусловно, испортит мою репутацию. Я уж лучше пойду пешком до станции. Но, черт возьми, что еще? Разве вы не собираетесь убрать собаку из машины?» — сказал Джо, определив при этом собаку своеобразно своему мнению о ней. Меня он тоже не обошел и довольно непочтительно пробурчал что-то по моему адресу. «Я-то тут при чем? Я вам ее продал. Моя миссия окончена». Но как же я доберусь до Сандойна, если мне не попасть в собственную машину? А зачем вам ехать в Сандойн? Вы знаете, что если я опоздаю, то я рискую потерять целую уйму денег? Ах так, значит, вы охотно заплатили бы любому человеку, который помог бы вам добраться вовремя? Я, собственно, не прочь вам помочь. Выгрузка собак из автомобилей — работа, требующая высокой квалификации, поэтому мне придется настаивать на специальной оплате. Ну, хотя бы пятьдесят монет за все дело он начал было ругаться но я его сразу обрезал как хотите нет так не надо мне ведь говорю совершенно безразлично он уплатил требуемую сумму после чего я открыв дверцу извлек собаку из машины он молча уселся и уехал это корки был последний раз что я его видел да по совести сказать я и не жду встречи с ним противный он человек корки нечестный человек которого нужно избегать На следующий день я выкупил брошку, принес домой и спрятал ее в бюро. А через день явилась тетушка. Потребовала меня к себе. И, пристально глядя на меня, сказала, «Стэнли!» «Да, тетя Юлия?» «Стэнли! Мисс Свининг сообщила мне, что ты отказался дать ей мою бриллиантовую брошь». «Совершенно верно, тетя. Она хотела взломать замок в бюро, а я ей не позволил». — Сказать тебе, почему ты запротестовал? — Потому что она потеряла ключ. — Я совсем не об этом говорю. — Ты знаешь, что я имею в виду сказать тебе? — Почему ты не позволил открыть бюро? — Потому что я очень берегу ваше имущество. — Неужели? — А я думаю, потому что ты знал, что брошки там нет. — Я не понимаю вас, тетя. — А я, наоборот, сразу поняла, как только прочла письмо. — Ты заложил брошку, Стэнли. Я ведь тебя знаю я выпрямился вы должно быть недостаточно хорошо меня знаете если строите такие предположения разрешите вам сказать что такого рода подозрения недостойны тетки это там видно будет достойный или недостойный открывай ка ящик взломать говорю взломай кочергой можно чем хочешь но открой немедленно в моем присутствии. Я не без гордости посмотрел на нее. Тетя Юлия, давайте договоримся. Вы желаете, чтобы я взял кочергу или какой-нибудь другой инструмент и расколошматил это бюро? Да. Подумайте хорошенько. Я уже подумала. Да будет так. Взял кочергу. Да как двину страшный треск и среди обломков сияющая бриллиантовая прошу Эффектно. Вот, тетя Юлия, видите, немного больше доверия, и этого легко можно было бы избегнуть. Она облегченно вздохнула. Стэнли, говорит, я ошиблась. Да, и очень даже. Я, прости меня, мне очень жаль. Еще бы, вы можете пожалеть. Я не упустил случая. Теперь она у меня под башмаком. Надолго ли это, я не знаю. Но сейчас я ее любимец и стоит мне намекнуть на малейшее желание, как она готова прыгнуть выше головы, только бы исполнить его. Так что, когда я сказал, что хочу тебя пригласить к обеду, она ласково улыбнулась. Идем, старина, в библиотеку, побалуемся сигарами. Замечательные? По особому заказу.